Глава четвертая. Рождение Мириам. Медленно тянулось время до вечера, но никто не тревожил несчастных женщин. Часа в три пополудни Рахиль проснулась. Ее мучил голод, но у них не было другой пищи, кроме зерна в зернохранилище. Не хуже рассказала своей госпоже, как она договорилась с Амрамом и как доверилась ему. За час до заката Нихушта, не спускавшая глаз с открытого пространства перед воротами стены, увидела, что двое людей, один из них Амрама, другой очевидно его раб, нагруженные узлами, подходят к воротам. Вдруг узел у них развязался, и Амрам стал возиться около него, затягивая бечевку. Нихушта поспешила вниз и отомкнула дверь. Где же твой раб? спросила она, впуская Амрама и принимая из его рук тяжелый узел сторожит внизу. «Ты его не бойся, он человек верный». «Но вы обе должно быть голодны. Я принес вам еду и вино. Оно подкрепит силы твоей госпожи, ведь ваша вера не запрещает употребление вина. Здесь и одежда для вас обеих. Перекусив, можете сойти сюда и переодеться. А вот еще». Он подал нехушки кошелек, полный золота. «Это самое необходимое», сказал он. «Не благодари меня. Я дал тебе слово спасти вас». «Сделать для вас все, что могу, и сделаю. Когда-нибудь, когда настанут лучшие дни, вы возвратите мне все, а я могу подождать». «Проезд на галерею я вам оплатил. Только смотрите, не дайте никому заметить, что вы христиане. Моряки думают, что христиане навлекают несчастье на суда. Теперь помоги мне отнести вино и иду наверх. Госпожа твоя верно нуждается в подкреплении сил». Минуту спустя они были на крыше. «Мы хорошо сделали, госпожа, что доверились этому человеку. Смотри, он вернулся и принес все, в чем мы нуждались», — проговорила арабка. «Да почит на нем благословение Всевышнего за то, что он делает для нас беззащитных», — отвечал Рахиль, бросив благодарный взгляд на финикийца. «Пей, ешь», — сказал Амрама. «Тебе нужны силы». И он подвинул вино, мясо и другие принесенные им вкусные блюда. После госпожи поела и не хужто. Затем обе они возблагодарили Бога и выразили свою признательность Амраму. После этого женщины сошли вниз и переоделись. Одна в богатой одежде знатной финикийской госпожи, а другая в белое одеяние с пестрой каймой, обычное для приближенных рабынь. День начал угасать, но они ждали, пока совсем стемнеет, и только тогда вышли на улицу, где их ожидал хорошо вооруженный раб. В сопровождении раба обе женщины и Амрам направились к набережной, выбирая самые безлюдные улицы. Теперь, когда стало известно, что болезнь Агриппа смертельна, солдаты восстали против властей, проявляя во всем наглое воли. Врывались в дома, грабили, убивали тех, кто им сопротивлялся. У набережной беглянок ожидала лодка с двумя грибцами-финикийцами. В шлюпку поместились обе женщины, Амрама и его раб, и она довезла их до стоявшей невдалеке от берега Галеры, готовившейся к отплытию. Амрам представил капитану Рахиль как свою близкую родственницу, гостившую у него и теперь возвращавшуюся в Александрию, а не хуже, что назвал ее рабыней. Проводив женщин в предназначенную для них каюту, добрый купец простился с ними, пожелав счастливого пути. Четверть часа спустя галера снялась якоря и, пользуясь благоприятным ветром, вышла в море. По прошествии некоторого времени ветер вдруг стих, и судно продолжало идти только на одних веслах. Свинцовое небо низко нависло над морем, предвещая сильную бурю. Капитан хотел было бросить якорь, но место оказалось слишком глубоким и якорь не достал до дна. За час до рассвета вдруг поднялся страшный северный ветер. Вскоре разыгралась настоящая буря. Когда рассвело, ни увидела вдали белые стены тира, но капитан сказал ей, что зайти туда нет возможности и что он пойдет прямо в Александрию. Около полудня буря перешла в ураган. У сломала мачту, затем оторвала руль и с невероятной силой понесло на прибрежные рифы, где, пенясь, с ревом разбивались громадные волны. «Это все из-за проклятых христианок!» — кричали моряки. «Клянусь, Вакхам, мы видели эту желтолицую женщину в амфитеатре!» Заслышав такие речи, Нихушта поспешила вниз, в каюту к своей госпоже, жестоко страдавшей от качки. Наверху же царила настоящая паника. Не только экипаж судна, но даже невольники и грибцы кинулись к запасам спиртного и старались хмелем отогнать ужас близкой смерти. Раза два эти возбужденные вином люди пытались ворваться в каюту, угрожая выбросить в море христианок, виновниц их гибели. Но не хуже -то, стоя в угрожающей позе у самой двери, грозило убить первого, кто сунется в каюту. Так прошла ночь, а когда рассвело, серая полоса берега уже вырисовывалась менее чем в полумиле от судна, которое быстро неслось на прибрежные скалы. Близость опасности отрезвила людей, Они стали спускать шлюпки и вязать плоты из досок палубы. Видя, что все готовятся покинуть судно, нехужто стала просить спасти их тоже, но женщину грубо оттолкнули, пригрозив смертью. Вдруг громадный вал подхватил галеру и бросил ее на скалы. Со страшным треском она врезалась носом между двумя рифами и засела на большой плоской скалистой мели. Плод и шлюпка уже удалялись от судна, а нех полное отчаяние смотрело им вслед. Вдруг страшный, нечеловеческий вопль покрыл рев бури и шум волн. Плод и шлюпка, брошенные на скалы, разбились в щепки. С минуту несколько несчастных беспомощно барахтались в волнах, но скоро все исчезло, как будто и не бывало. Тогда Нихушта, высылая благодарение Богу, еще раз сохранившему им жизнь, вернулась в каюту и рассказала своей госпоже о случившемся. «Да простит им Господь пригрешение их», — сказала Рахиль. «Что же касается нас, то не все ли равно утонуть там, на плоту, или здесь, на Галере? «Мы не утонем, госпожа, в этом я уверена», — возразила Нихушта. «Что дает тебе эту уверенность? Видишь, как бушует море?» — заметила Рахиль. Как раз в этот момент новый вал с бешеной силой подхватил галеру и не только приподнял ее смели, на которой она засела, но даже перенес через гряду рифов, о которые разбились плоты шлюпка, выбросив на мягкую песчаную отмель, где она и осталась, глубоко врезавшись в мокрый песок на расстоянии нескольких десятков сожжений от берега. Затем, как бы закончив свое дело, ветер разом спал, и на закате море совершенно утихло, как часто бывает на сирийском побережье. Теперь Рахили и Нехушта, если бы были в силах, могли беспрепятственно достигнуть берега. Но об этом не стоило и думать. То, что должно было случиться, и чего Нехушта с тревогой ждала с часу на час, теперь ожидалось минуты на минуту. Перед закатом у Рахили родилась дочь. Дай мне поглядеть на ребенка, попросила молодая мать, и нехудо показала ей при свете уже зажженного в каюте светильника хорошенького младенца, правда очень маленького, но белокожего, с большими синими глазами и темными вьющимися волосиками. Долго и любовно смотрела на своего ребенка Рахиль, затем сказала Принеси сюда воды, пока еще есть время, надо окрестить младенца. И во имя Святой Троицы, осветив воду, мать, дрожащей рукой смоченной в этой воде, трижды осенила крестным знамением девочку, дав ей имя Мириам. — А теперь, — прошептала Рахиль, — проживет ли она один час или целую жизнь, все равно, она крещена мною и будет христианкой. Тебе, Ноу, я поручаю дочь, как приемной матери». Передай ей также завещание ее покойного отца, чтобы она не смела брать себе в мужья человека, который не исповедует Христа распятого. Такова и моя воля. О, зачем ты говоришь такие слова, госпожа? Я умираю, но я это чувствую. Теперь, когда мой ребенок рожден для жизни временной и вечной, я с радостью иду к тому, который ждет меня в новом загробном мире и к Господу нашему Богу. Дай мне вина, оно восстановит мои силы. Мне надо сказать тебе еще многое, а я чувствую, что слабею». Рахиль отпила несколько глотков и затем продолжала. «Как только меня не станет, возьми ребенка и иди в ближайшее селение, и пусть она там подрастет. Деньги у тебя есть, их хватит надолго. Когда дитя крепнет, не возвращайся с ним в тир» где мой отец воспитает ребенка в строгом иудействе, а найди селение Исеев на берегу Мертвого моря. Там живет брат моей покойной матери Итиэль. Расскажи ему все без утайки, Хотя он не христианин, но человек добросердечный и искренне сочувствующий христианам. Ты знаешь, как он упрекал отца за его жестокий поступок и пытался сделать все возможное, чтобы спасти нас». Ты ему скажи, что я, умирая, просила именем его покойной сестры, которую он так нежно любил, принять к себе мою дочь, заменить ей отца, а тебе стать другом, защитить вас обеих. Тогда мир и счастье с ней зайдут на него и на весь дом его». Последние слова Рахиль произнесла с трудом, силы ее уходили. Затем она стала молиться, едва шевеля губами, и вскоре уснула. Проснувшись на заре, она знаками попросила принести к ней младенца и, возложив руки на его головку, благословила его, затем нехушту, и как будто снова забылась сном, но уже на этот раз сном вечным, С громким криком отчаяния кинулась нехушта на труп своей госпожи, страстно целовала ее руки, клянясь, что будет служить ее ребенку, как служила ей». Тут она вспомнила, что ребенок еще не ел и скоро почувствует голод. Надо спешить на берег. Но дорогую покойницу ни хуже не хотела оставлять околом и решила устроить ей царские похороны по обычаю своей страны. А какой костер мог быть грандиознее и величественнее этой большой галеры? С этой мыслью она вынесла тело покойной госпожи на палубу и, разослав дорогой ковер, посадила ее, прислонив к обломку мачты. Затем вошла в каюту капитана, захватила из забытой на столе шкатулки золотые драгоценности и попрятала все это на себе. Найдя в углу амфору горного масла, не разбила ее, разлила масло по каюте и подожгла. Укутав ребенка в теплое одеяло и выбежав с младенцем на руках на палубу, она опустилась на мгновение подле своей мертвой госпожи и страстно целуя простилась с ней. Пламя начинало уже охватывать судно, когда не хуже, осторожно спустилась по веревочной лестнице, оставленной за бортом спасавшимися моряками, и, очутившись по поясу в воде, пошла к берегу, унося на себе все золото и драгоценности, какие только были на судне. Выйдя на сушу, арабка взошла на высокий песчаный холм и совершенно его оглянулась назад на зажженный ею костер. Яркое пламя восходило высоко к небесам, так как в трюме на галере было много масла. Прощай, прощай! громко воскликнула Нихушта, посылая последний привет своей любимой госпоже, и затем быстро стала спускаться с холма, спеша дойти до ближайшего селения.